Отец очистил свою так филигранно, что куда там, лучшему метр дотелю. Он все делает безумно добросовестно, и вот тщательность порой выводит из себя. Может быть, он просто заставляет себя сдерживаться? А его невозмутимость и достоинство наигран? Из-за стола он стал первым. Садится тоже первым, и тут же неспешно начинает разворачивать салфетку.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 думала я о профессоре и о Жилиле, который, похоже, не понимает меня из лица. Профессора Шимика не назовешь красавцем, ему 52, у него уже четырнадцатилетняя дочка, смешливая толстушка жена, женился он после своего бегства из Чекословакии перед самым началом войны. Это человек необыкновенного ума. Но с точки зрения Жилиро пара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 Бесконечно долго отец поднимается до площадки третьего этажа и там замирает. Он что ж только сегодня узнал, что Оливье ходит к служанке. Или раньше лишь догадывался, теперь хочет убедиться. А они ничего не подозревая продолжают свои игры. Невероятно. Мой отец, капитан Леклоанек, 52 лет от роду.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 Не станут ли они обсуждать это происшествие? Но в их спальне царит тишина. Должно быть, отец на ощупь улёкся в темноте, а мама, даже если и проснулась, делает вид, будто спит. Который, интересно, час. Мысли у меня путаются. На душе хуже не бывает. Я подумала, придется, видно, встать и принять натворное но как-то незаметно уснула.